58 семён был невысок и скорее округл чем коренаст он носил синий спортивный костюм и маленькие круглые очки в желтой оправе а волосы с его макушки аккуратно сползли на подбородок он выглядел одним из самых безобидных людей с которыми я когда-либо встречался и по утверждению петрухи был специалистом по историческому холодному оружию приххожую меняю тесновато Извиняющимся тоном сказал он. «Так что проходите сразу в комнату, можно не разуваться». Холостяцкая берлога специалиста по историческому холодному оружию отличалась от обычной холостяцкой берлоги только несколькими десятками единиц этого самого холодного оружия, которые были развешены на стенах. «Ну, мечи и мечи, если вы понимаете, о чем я. Принцип у них всегда одинаковый. За один конец держишься, другим тычешь во врага». Впрочем, здесь были не только мечи, кинжалы, палицы, какие-то хреновины с цепями и шипами, пара длинных деревянных палок с заостренными наконечниками. Семён Василий!» Представил нас Петруха. Мы кивнули друг другу и обменялись рукопожатием. Ладонь у Семена оказалась неожиданно крепкой, сильной и мозористой. «Видимо, он не просто любуется на все эти железки, а иногда еще и снимает их со стены». — Так есть у тебя что-нибудь похожее на то, о чем я спрашивал? — поинтересовался Петруха. «Э, — Разумеется, — сказал семён и снял со стены полоску довольно тусклого металла, около 80 сантиметров длиной и слегка изогнутую. — Это Махайра, и если вы собираетесь пошутить про то, что это название произошло от слова «махать», то у вас есть на это 20 секунд. — На воде, да? — спросил я. — Разумеется, — сказал семён Я разместил этот заказ у самого плохого кузнеца, которого только смог найти по объявлению, и все равно в античные времена этот меч стоил бы целое состояние. Скажем, за ту же сумму можно было бы купить боевую трирему вместе с гребцами Все дело в железе. Железные мечи стоили очень дорого, и владели ими только богатые и прославленные воины. Простые воины обходились мечами из бронзы, куда более распространенной и дешевой. «Можно?» «Конечно!» Он вручил мне Махайру, и я сделал пару пробных взмахов. Никакого ощущения от того, что я держу в руках настоящее оружие, у меня не возникло. Все равно, что куском арматуры махать тяжеловато на конце. Строго говоря, Махайр — это оружие всадника. Пешие воины пользовались ксифосами, которые имеют чуточку другую форму, и строение рукояти, или кописами «Короткими прямыми мечами, больше похожими на кинжалы, но их реплик у меня нет. А оригиналы доступны в музеях. э Могу я полюбопытствовать, чем связан ваш интерес к античному холодному оружию?» «Кино хотим снимать», — сказал я. «Историческое? Скорее любовное, но на историческом фоне», — сказал я, чтобы сразу отбить у него интерес к съемкам, а то еще начнет консультантом напрашиваться. «Я могу взять эту штуку на время, чтобы нашим декораторам показать?» «Э, «Конечно», — сказал семён «А какой именно исторический период должен стать фоном?» «Древняя Греция». «Античность. Вот это вот все». «Это довольно продолжительный период, и на его протяжении было множество войн. Однако я хочу вас предупредить, что греки, в принципе, мечи не очень любили. В битве они предпочитали использовать тяжелые копья, а мечи использовали, когда у них оставались свободные руки» и враг уже был слишком близко. Если же требовалось утихомерить бунтующих рабов, то они и вовсе использовали дубинки. У рабов-то оружия, как правило, вообще не было. Ясно, понятно. Ну, с копьями, я думаю, будет попроще. Вряд ли зрители античное копье от какого-нибудь другого копья отличат. Тем не менее, такие отличия были, сказал семён И человек, маломальский и разбирающийся в теме, сразу видит несоответствие эпохе. Люди, маломальски разбирающиеся в теме, такие фильмы не смотрят. Вряд ли их очень много, и они совершенно точно не являются нашей целевой аудиторией. — People's Cowboy, да? — уточнил семён Какой смысл делать как надо, если можно сделать как попало? А разницу все равно заметят только несколько человек, мнением которых можно пренебречь? «Копья не из той эпохи. Пистолеты не из той эпохи. Доспехи не из той эпохи. А какая разница? Это же все очень давно было. Кто помнит? Кому во всем этом разбираться нужно?» «У нас бюджет ограниченный», — сказал я. «Как будто только у вас дело. В Голливуде бюджеты огромные, а лепят они такую же ерунду, прости господи. Вы пистолеты в «Титанике» хорошо рассмотрели?» Я, признаться, и самого «Титаника» не видел. «Я тоже», — сказал Петруха. «В командировке был». «Как будто Кэмерон не мог позволить себе нормального консультанта по оружию», — продолжил семён «Мог, конечно же. И там дело ведь даже не в деньгах. Я уверен, что нашлись бы люди, которые и бесплатно ему все рассказали. Просто у него такое же отношение, как и у вас. Пистолет и пистолет. Кто будет разбираться, в каком году его выпустили?» Я «Титаник» не смотрел. «Но фильм ведь не о пистолетах». «То есть на декорации можно вообще наплевать?» — уточнил семён «Условный корабль потонул где-то в море, да? Ценность художественного высказывания вообще не зависит от внимания к историческим деталям. На достоверность можно просто наплевать? Отвалите от нас с вашими копьями и пистолетами. У нас тут история про неземную любовь и холодную воду. Так вы на это смотрите? А ничего, что они на той двери спокойно и вдвоем бы поместились» и дикаприо не было никакой нужды так долго и театрально тонуть. Нам так нужна драма, что мы готовы даже из пальца ее высосать». Распалившись, Семен стал отчаянно жестикулировать, и я порадовался, что меч был у меня в руках, а не у него, а то бы кто-нибудь непременно пострадал. Скорее всего, он сам бы и пострадал, потому что у меня же рефлексы, с которыми я не всегда могу совладать. «Кто у вас там меч таскать-то будет? Главный лирический герой, наверное? Знаете? А лучше дайте ему винтовку. Трехлинейку. Тоже ведь историческое оружие. И связку гранат». «Это уже постмодернизм какой-то получится». «Вы так говорите, как будто вас это не устраивает. Свежее прочтение, новый взгляд. Геракл нашпиговывает ларнейскую гидру свинцом». Геракл хреначит по немейскому льву из гранатомета. Геракл очищает авгиевые конюшни напалмом. Да там вообще не про Геракла. А какая разница? Геракл же античный герой. Пусть будет Геракл. А на главную роль возьмите непременно Машкова. Он даже на грека немного похож. Черноволосый такой, хотя это и неважно А то, что он телосложения отнюдь не атлетического. Так это вообще ерунда. У вас же свежие прочтения и новый взгляд. Геракл был хлюпиком и убивал всех из гранатомета. Вы же такими мелочами головы себе не забиваете, вам история важна. А дальше я вам предлагаю типаж отменить, потому что кому они нужны, эти типажи, актерам можно брать всех подряд. Главное, чтобы талантливые были. Пусть русских князей и польских крестьян, негры какие-нибудь играют, а Мартина Лютера Кинга – Аль Пачино. Пусть Цезарь будет японцем, а Клеопатра – татаро-монголкой и боевые носороги на заднем плане, и взрывающийся вертолет. — А вертолет-то зачем? — поинтересовался Петруха. — Для большей зрелищности взрывающийся вертолет — это красиво и эффектно, не так ли? — Наверное, но мы не про это. — Ах, да, у вас же бюджет ограничен, — сказал семён Носорога тогда взрывите, наверняка это дешевле. — Да мы вообще не собираемся никого взрывать, — сказал Петруха. — У нас все будет тонко и лирично. С махайрами, но без копий, чтобы не накосячить. Я бы даже сказал, грустно и сентиментально. Поддакнул я. Мечта забрать можно? семён махнул рукой. Берите, конечно. Что-то я разошелся немного. Видимо, накипело. По совокупности, не принимайте все сказанное на свой счет. Это не лично к вам претензии. Это вообще... Да мы понимаем, сказал Петруха. Мы вообще не обижаемся. Мы привыкли. Как кино-то будет называться? Спросил семён «Хотя бы рабочее название уже придумали?» «Трое. Любой в осаде», — сказал Петруха. «Дурацкое название!» Петруха припарковал свой БМВ напротив проходной бывшего оборонного завода, на территории которого располагалась лаборатория профессора Колокольцева с действующей машиной времени внутри. Мы вылезли из машины, и я потянул с заднего сиденья длинный сверток с мячом. «Нас с этим туда вообще пустят? Почему бы и нет?» – спросил Петруха. «Даже если на мгновение предположить, что всем не все равно, так это давно уже не оружие, а так, забавный сувенир». «Я представил, как буду таким вот сувениром рубить какого-нибудь троянца, и меня это совершенно не позабавило. Мир, конечно же, надо было спасать, и кроме меня, конечно же, делать это было некому» но идея лезть в чужую войну и принимать участие в активных боевых действиях никогда не казалась мне особенно привлекательной. Но Троя сама себя не возьмет, и, похоже, что без меня древние греки никак не справятся. Погруженный в эти невеселые думы, я дошел до самой проходной и только занося ногу над первой из одиннадцати ступеней крыльца, заметил Ирину. Да и то в самый последний момент пришлось даже экстренно притормозить, чтобы с ней не столкнуться». «Ну, привет, Василий!» — сказала она. «Привет!» — сказал я. «Здравствуй, Петр!» «Привет!» — буркнул Петруха. «Я вас, пожалуй, оставлю. Приятно было повидаться!» И он трусливо сбежал на условно закрытую от простых смертных территорию, предъявив свой временный пропуск охране. А ведь он меня, скорее всего, и сдал. Не случайно же она тут оказалась. «Давно вернулся?» М -м, «Пару дней. И даже не позвонил?» «Я... не хотел мешать». «Мешать чему?» «Шесть лет прошло». «Спасибо, я в курсе». «Я думал, у тебя тут другая жизнь, все такое. Не хотел вмешиваться и все запутывать». «Очень благородно с твоей стороны. Ну как, удалось спасти мир?» М «Не совсем, но мы в процессе. Мы, так сказать, над этим работаем». «А что в свертке?» «Вот». Я убрал тонкий слой упаковочной бумаги и показал Ирине содержимое. «И зачем тебе понадобился Акинак?» «Это не Акинак, это Махайра. Версия Ксифоса для всадников. И где же твоя лошадь, Василий?» «За углом припарковал, там трава сочнее». Она вздохнула. «Судя по тому, что сказал мне Петр, вы снова собираетесь влезть в очередную авантюру, точнее, ты». «А что именно он тебе сказал?» «Что ты здесь, но ненадолго, и готовишься к новому путешествию, и неизвестно, сколько времени оно займет». «Поэтому мне лучше выкинуть тебя из головы, никогда не видеть и постараться забыть». «На самом деле это хороший совет», — сказал я, хотя все мое естество восставало против этих слов. «На этот раз путешествие во времени должно быть более контролируемым, и профессор обещал, что сможет вернуть меня в тот же день, и никаких шестилетних пауз больше не планировалось. Но аппаратура была новой, методика почти неизученной» и вообще не факт, что в античные времена мне какой-нибудь отравленный дротик в спину не прилетит. «Наверное», — сказала Ирина. «Проблема в том, что я уже пыталась ему следовать, и у меня не получилось. Первое время я ждала твоего возвращения, чуть ли не в окно все время смотрела, хотя и понимала, что это выглядит нелепо. Потом, когда прошли годы, я попыталась тебя забыть, выкинуть из головы, и, как ты любишь говорить, вот это вот все. Но ты все еще там, Василий». «У меня схожая проблема, и я не знаю, что нам со всем этим делать». «Когда ты отбываешь?» «Через пару недель. Надо еще дренегреческий немного подтянуть». «О, какой именно? Классический, архаический, мекенский, постмекенский, эллинистический». «Не знал, что их так много. Смотрю, ты в этом разбираешься». «Я заканчивала. И потом еще греческий дополнительно изучала». Просто потому, что он мне нравится, он красивый. А тебе это зачем? Вы же какие-то будущие проблемы пытаетесь исправить, а не прошлые. Как выяснилось, некоторые проблемы будущего могут уходить корнями в античность. Кому ты собираешься настучать по голове на этот раз? Никому. Мне только посмотреть и просто спросить. А меч тебе тогда зачем? Для страховки. Ну и чтобы отвечали более охотно. Ты ничуть не изменился. «Так для меня меньше недели прошло». Она, можно сказать, тоже почти не изменилась. Волосы стали длиннее и чуточку другого оттенка. В уголках глаз залегли небольшие морщинки и... Да пошло оно все!» Я сунул Махайру подмышку и взял Ирину за руки. Она не сопротивлялась, даже более чем. «Поехали ко мне», — сказала она спустя несколько восхитительных минут. «Поехали. Где тут автобусная остановка?» «А я думала, ты свистнешь, и к тебе прискачет твоя лошадь. Это было бы романтично. Автобусы тоже могут быть романтичными». «Жаль, что мы этого никогда не узнаем», — сказала она, пальцем стирая свою губную помаду с моего лица. «Вообще-то я на машине. Если очень попросишь, могу пустить за руль». «Боюсь, у меня права просрочены. Тогда я поведу». «Поехали со мной, парнишка. Я испеку тебе печенек». Покажу свою коллекцию моделей самолетов и научу древнегреческому. Древнегреческий давался мне легко. То ли дело было в моем неожиданно прорезавшемся таланте к изучению языков, то ли и в хорошем учителе, но дело двигалось куда быстрее, чем я ожидал. Конечно, я не смог бы сложить поэму или сочинить оду, но поздороваться, попрощаться и поддержать разговор о погоде был способен уже к вечеру следующего дня. Ирина сообщила мне, что древнегреческий со временем перерос в среднегреческий, который развился современный греческий язык, и, хотя отличия в них, несомненно, есть, они не настолько огромны, чтобы сегодняшний грек не смог бы худо-бедно понимать язык своих грозных предков. Разумеется, Ирина спросила, зачем мне все это нужно, и, разумеется, я рассказал ей правду. Значит, трое была разрушена в твоей реальности? Да, это грустно. а елена Вернулась к Менелаю. Это после всего? Ну, вряд ли это принесло им обоим счастье. Насколько я помню, почти все эти победители своего личного хиппиэнда так и не дождались. Разве что Одиссей, да и тому по возвращению домой пришлось устроить настоящую бойню, прежде чем все наладилось. Избиение женихов или что-то вроде того. Это еще более грустно. Ты собираешься восстановить историческую справедливость или историческую несправедливость? «Потому что наш вариант мне нравится больше». «Не знаю. Сначала надо посмотреть, как оно вообще так получилось. А главное, зачем и каким гадам это было выгодно. А потом ты разрушишь трою «Как ты это себе представляешь?» — поинтересовался я, пытаясь уйти от прямого ответа. «Я ведь всего лишь физрук. Если у меня все получится, то, скорее всего, Ирина в принципе не вспомнит, что когда-то все было не так». Или вспомнит, потому что я на нее воздействовал и вовлек ее в окружающий меня хаос? А Петруха с Виталиком и профессором? Если история изменится, смогут ли они вспомнить, зачем вообще меня отправляли в прошлое? И смогут ли они вообще это сделать, если поток времени вернется в правильное русло? Слишком много парадоксов для меня одного. Я чувствовал себя слоном даже не в посудной лавке, а в музее китайского фарфора династии Мин где каждая чашечка стоила больше, чем обычный советский физрук сможет заработать за 10 лет. Одно неаккуратное движение и... Мне кажется, я стал понимать, почему Петруха с профессором ничего не предпринимали до моего возвращения, чем неимоверно бесили Виталика. Но тем, кто боится перемен, вообще нечего делать в темпоральном бизнесе.